Я вышел, медленно сходили на землю сумерки зимы. Минувших дней молодые были пришли доверчивы из тьмы. Пришли и встали за плечами и пели с ветром о весне. И тихими я шёл шагами, провиде вечность в глубине. О лучших дней живые были. Под вашу песнь из глубины на землю сумерки сходили. И вечности вставали сны. 25 января 1901 года. Санкт-Петербург.